Гордоны не из тех, кто равнодушно смотрит, как от чумы умирают дети. Когда будут допрашивать их коллег на острый план, ты в этом сама убедишься. Возможно, люди обычно двойственны. И намека не было на то, что Гордоны торгуют смертоносными микробами. Иногда люди пытаются найти рациональное объяснение своим поступкам. А как быть с теми американцами, которые выдали атомные секреты русским. Они же утверждали, что поступили так, по убеждению, значит, нельзя судить о людях по тому, что они говорят о себе. Пока мы шли, я бросил взгляд в ее сторону и заметил, что она смотрит на меня. Не без удовольствия я обнаружил, что Бет Пенроуз способна мыслить глубже. Я знал, ей стало легче, когда она поняла, что я не такой уж идиот, каким ей казался. Что касается ученых-атомщиков, — заметил я, — то они жили в иное время, и у них были другие секреты. Отбросим случайные обстоятельства и зададим вопрос, какой смысл гордонам продавать бактерии и вирусы, способны уничтожить их самих и их семьи в Индиане, и все живое в любом другом месте. Немного поразмыслив, Бет Пенроуз ответила. — Может быть, за это заплатили 10 миллионов? Деньги уже лежат в швейцарском банке, и у Гордонов появилась вилла, где полно шампанской закуски. Оба пригласили туда друзей и родственников. Не знаю, Джон, почему люди совершают безумные поступки. Они находят оправдание, уговаривают себя поступить именно так. Они недовольны чем-то или кем-то. Десять миллионов зеленых, двадцать 20 миллионов, двести зеленых. Все имеет свою цену. Мы подошли к пристани, где полицейский из Саутхолда в униформе сидел, На дачном кресле детектив Пенроуз обратилась к нему. — Пойди перекури. Полицейский встал и направился к дому. Мелкие волны набегали на корпус катера Гордонов. На его борту хорошо читалась надпись «Формула 303». По мнению Тома, это означало, что длина катера 30 футов и 3 дюйма. На книжной полке Гордонов стоял атлас морских навигационных карт, на одной из которых карандашом нанесена восьмизначная цифра. Я попросил, чтобы Сэлли Хейнс выяснила, чьи отпечатки пальцев остались на нем, и доложила тебе. Надо забрать этот атлас и хранить его в надежном месте. Нам обоим следует изучить его. В нем должны быть еще какие-нибудь пометки. Бет смотрела на меня несколько секунд и выпалила. — Хорошо. И что, по-твоему, это означает? — Ну, если опуститься на нижние ступени шкалы моральных ценностей, то вместо торговли чумой получим торговлю наркотиками. — Наркотиками? — Да, наркотики вызывают сомнения морального свойства, зато приносят большие деньги и не связанные ни с какими обретениями совести. «Что ты думаешь, это наркотики?» Бет уставилась на мощный катер, кивнула. «Наверное. Этот остров вызывает у нас панические настроения». «Похоже. Об этом следует поговорить с Максом и другими». «Ни в коем случае». «Почему?» «Потому что мы строим всего лишь догадки. Пусть они разрабатывают версию о чуме». Если наша версия верна, лучше о ней не распространяться. Хорошо, но это же не повод для того, чтобы не доверять Максу и другим. Доверяй мне. Не могу. Убеди меня. Я сам еще не убежден. Мы располагаем двумя достоверными версиями. Микробы за деньги или наркотики за деньги. Давай посмотрим, придут ли Макс, Фостер и Нэш к собственным выводам и поделятся ли они с нами. Хорошо, я буду играть на твоей стороне. Я указал жестом на катер. Как ты думаешь, сколько он стоит? Она пожала плечами. Не знаю, формула дорогая вещь. Прикинь, если дают три тысячи за один фунт то этот катер совершенно новый, обойдется в сто тысяч долларов. — А аренда этого дома — тысячи две? — Думаю, да. — Еще включи сюда обслуживание. Она добавила, — все это мы выясним. — А как же ежедневные поездки катером на работу и домой? Только в одну сторону на это уйдет почти два часа, и горючего на целое состояние, ведь так? Правильно. Наверное, полчаса требуется на то, чтобы добраться отсюда до государственного парома в Ориент Пойнт. Сколько длится поездка на пароме? Может быть, минут двадцать, благодаря заботам дяди Сэма. Всего около часа от двери до двери, в то время как на катере понадобится около двух часов. Однако Гордоны добирались до острова плам на катере, и я знаю что бывали дни, когда из-за шторма они не могли вернуться назад. Тогда приходилось садиться на паром, затем добираться домой на попутной машине. Я в этом не видел никакой логики, но, признаюсь, раньше как-то не задумывался. А надо было. Теперь, возможно, логика обнаружится. Я спрыгнул на катер и тяжело приземлился на палубе. Я протянул руки, и она спрыгнула, хватая за мои руки. Мы оба очутились на палубе, я на спине, а Бет Пенроуз на мне. Задержавшись в таком положении дольше, чем следовало, мы вскочили на ноги. Мы смущенно улыбались, как обычно улыбаются незнакомые люди противоположного пола, неожиданно сталкиваясь интимными частями своих тел. — Ты не ушибся? — спросила она. — Нет. На самом деле из-за больного легкого я никак не мог отдышаться, и, думаю, она это заметила. Наконец я отдышался и пошел к корме катера, где находилась скамейка. Я указал на палубу возле нее. — Здесь всегда стоял ящик, — сказал я, — большой, четыре фута длиной, фута три высотой и столько же шириной. Его объем составлял около 30 кубических футов, он был покрыт алюминиевой фольгой. Иногда, сидя на этой скамье, я клал ноги на ящик и подтягивал пиво. Ну и... После работы в определенные дни и часы Гордоны покидали остров и стремительно выходили в море. Там далеко, в Атлантическом океане, Они встречались с каким-нибудь кораблем, возможно, грузовым судном из Южной Америки, возможно, с гидропланом. Брали на борт около ста килограммов наркотиков из Колумбии и быстро возвращались к суше. Береговой охране они показались бы развлекающейся парочкой. Даже если бы катер остановили, они сверкнули бы опознавательными знаками острова Плам после чего могли бы спеть и сплясать. На самом же деле ни один движущийся по воде объект не догнал бы их. Интересно, сколько катеров останавливают и обыскивают? На море тысячи прогулочных катеров и рыболовных судов. Если только береговую охрану или таможни заранее не предупредят, или кто-то не поведет себя подозрительно, но один катер не остановит для обыска, правильно? Как правило, да. Таможня имеет право на обыск. Надо проверить, нет ли каких-нибудь донесений в береговой охране или на таможне относительно спирохеты. Отлично, я немного подумал сказал. Так вот, получив наркотики, гордоны причаливают к берегу в каком-нибудь условленном месте или встречаются с маленькой лодкой и передают ящик местным Аптовым торговцам те возвращают гордонам другой ящик с кипой зеленых. Аптовики отправляются на Манхэттен и, не платя пошлины, ввозят туда свой товар. Это продолжается изо дня в день. Вопрос в том, участвовали ли в этом гордоны, и если да, не стало ли это причиной их смерти. Думаю, все так и было, ибо другая версия бросает меня в дрожь а я не испуглив Она раздумывала над моими словами, оглядывая катер, потом заключила. Правдоподобная версия. Однако возможно, что ты принимаешь желаемое за действительное. Я промолчал. Она продолжила. Если удастся доказать, что во всем виноваты наркотики, можно спать спокойнее. Но пока нам этого сделать не удалось, Придется и дальше разрабатывать версию о чуме. Если она верна, и мы не сумеем ее обосновать, нас следует считать покойниками.